Глава 27. Степан выпустил мою руку и начал спускаться на первый этаж. «Не открывай!» — взмолилась я. Все будет хорошо, Тая», — пообещал он и двинулся дальше. Я так и осталась стоять на верхней площадке лестницы, не в силах сдвинуться с места. Если там он, и если Степан погибнет, потому что открыл мне дверь, помог спрятаться, то спасать свою собственную жизнь не было никакого смысла. Щелчок от отодвинутой щеколды — Звук распахнутой двери. Звук двери, закрывшейся. Стихший собачий лай. И пронзительная тишина. Ни звука голосов снаружи, ни криков, ни выстрелов. Может, у Степана звуконепроницаемые стены и окна, поэтому я ничего не слышу? Нет. Ведь до этого был отчётливо слышен собачий лай. Тогда почему так тихо? Почему собаки затихли? Степан приказал. В следующую минуту все изменилось. Дверь открылась, зажёгся яркий свет в гостиной, ослепивший меня после долгого пребывания в темноте. Собаки радостным лаем проводили вошедшего Степана. «Со мной все в порядке, Тая», — тут же успокоил меня Степан, почти бегом поднявшийся по лестнице. «Слышишь, у тебя все нормально?» Он даже присел, чтобы заглянуть мне в глаза, а я слышала его слова, но не понимала их смысла. «Никто к тебе в дом не ломился». «Не ломился?» — эхом повторила я. — Ну, никто из людей. Это Леся. — Леся? — Да, на ночь я ее привязал, а она, видимо, почуяла зверя и сорвалась, убежала, — объяснил Степан. — Вот только что вернулась, вся перемазанная грязью. Я смотрела на него и не верила. — Значит, это Леся была у меня на участке? — Да, — подтвердил он. — Откуда тебе знать? В моем голосе звенели истеричные нотки. «Может, она убежала в лес, а там у меня был человек, был он!» Пойдем, протянул мне руку Степан. «Я тебе кое-что покажу». Я послушно спустилась вслед за ним по лестнице. Он снова открыл входную дверь и, щелкнув светом, зажёг фонарь на заднем крыльце дома. На светлом дереве мощёного пола террасы ярким зеленым пятном выделялась алюминиевая банка из-под газировки. Моя банка. «Это Леся в зубах притащила», — сказал Степан. Не знаю, как все было точно, но, скорее всего, девочка почуяла волка. Она их знатно не любит. Вот и сорвалась. Погнала его через лесок, но, наверное, зверь ушел. Вот она по старой памяти заглянула к тебе. Перескочила забор, но угодила в твою ловушку. Банки. Ага. Видимо, игрушка ей понравилась, вот она и вернулась домой с трофеем. Рассказ Степана звучал логично — И я чувствовала, как ледяная клешня страха, все это время сжимавшая сердце, потихоньку ослабила хватку. «А что же волк с диким? Они и не почуяли?» «Вообще-то почуяли». «Они ведь начали лаять. Я вышел и прикрикнул, чтобы успокоились. Но Леся, видимо, уже убежала. Иногда она очень непослушная». Улыбнулся Степан и тут же добавил. «Утром я обязательно съезжу к тебе, чтобы убедиться, что все так и было». И что не было на твоем участке никого, кроме леси. Если и был, то дождем следы, смоет, прошептала я. Следы не только на земле остаются, да и дождь перестал, возразил Степан. Давай-ка тая, в душ, а то ведь и правда заболеешь. Он проводил меня в ванную, вручил огромное темно-серое полотенце, явно новое, потому что оно было мягким премягким, еще ни разу не стиранным. Вот футболка и теплая рубашка, протянул он мне свои вещи. Они чистые, но, наверное, слишком большие для тебя. — Спасибо. — Ну, ладно. Спускайся потом вниз, я тебе горячее питьё пока приготовлю, противопростудное. — Степан, — окликнула я его, — прости меня за эту панику, за то, что прибежала посреди ночи. Глупость тая. Куда же тебе еще податься за помощью, если не ко мне? Он легонько улыбнулся и прикрыл за собой дверь. Наверное, в его глазах я выглядела сумасшедшей. Развесила банки по всему участку, пронеслась через лес посреди ночи, вымокла так, что хоть выжимай. А это была лишь Леся, которая, упустив добычу, решила навестить мой участок, где она уже освоилась и чувствовала себя как дома. — Ты совсем чокнулась, Тая, — шептала я, стоя под горячими струями воды. — Совсем чокнулась. Пока я грелась в душе, смывая с себя грязь и холод, и зло смахивая непрошенные слезы, они срывались с ресниц, смешиваясь с горячей водой, я заставила себя проанализировать ситуацию. Денису неоткуда было узнать, куда я уехала. Единственный человек, который знал о пункте моего назначения — Любаша. Но она никогда бы не рассказала Денису о том, куда я уехала. Она не из тех, кого можно запугать, Да я самой Любаше и ее помощи он вряд ли мог узнать. А если бы вдруг он явился к ней, то Любаша тут же предупредила бы меня. Логика тая, простая логика. Что мог узнать Денис? Что ты украла деньги у другой пациентки в больнице? Что денег этих? Немного. Что ты купила билеты на разные поезда? Он мог приехать в Смоленск и Томск и попытаться найти ниточки, ведущие ко мне. Но именно там они и обрывались. Мой паспорт нигде не светился больше. Я не оформляла никаких документов, типа банковских карт или симки. Меня не останавливали полицейские. Я не делала временную регистрацию. Я, черт возьми, исчезла. Он может землю рыть, но дальше Томска ему искать негде. Нет никаких указателей, которые бы привели его в Устьманскую. «Ты примешь это как факт, Тая», — уговаривала я себя, растирая тело до красноты. Ты примешь этот факт и будешь жить дальше без оглядки, без страха, что он вот-вот найдет тебя. Иначе... Иначе, если я продолжу в том же духе, я не просто буду походить на сумасшедшую, я ею стану. Натягивая нижнее белье, которое, слава богу, осталось сухим, а также футболку и байковую рубашку Степана, я убеждала себя. Пора заканчивать с паранойей. Я буду осторожна. Я буду прятаться. Не буду высовываться особо из дома — но я перестану дёргаться от каждого шороха и прекращу ежесекундно ждать, что Денис вот-вот появится на пороге. Когда я спустилась в кухню, я чувствовала себя обновленной. Дениса больше не было в моей жизни и не будет. А если он явится, я найду способ вырваться из его рук, даже если мне придется убить его. Я устала бояться.